Глава 18. В это же время он осмотрел тело великого Александра, гроб которого велел вынести из святилища. В знак преклонения он возложил на него золотой венец и усыпал тело цветами. А на вопрос, не угодно ли ему взглянуть и на усыпальницу Птолемеев, он ответил, что хотел видеть царя, а не мертвецов. Египет он обратил в провинцию. Чтобы она была плодородней и больше давала бы хлеба столице, он заставил солдат расчистить заплывшие от давности илом каналы, по которым разливается Нил. Чтобы слава актийской победы не слабела в памяти потомков, он основал при акции город Никополь, учредил там праздничные игры, через каждые пять лет расширил древний храм Аполлона, а то место, где стоял его лагерь, украсил добычу с кораблей и посвятил Нептуну и Марсу. Примечание. Название «Никополь» означает «город победы».